Глава четвертая. Конец лета и начало осени тогда был тот же любимый нами сезон. У него заболел живот на даче. В ту пору она еще не сгорела. Мы легли в нашей любимой деревянной спальне на нашу любимую деревянную кровать, включили наши любимые плетеные лампы, чтобы почитать. Но ему не читалось, не лежалось. Он ворочался, укладывался так и сяк. Я спросил, в чем дело, почему он крутится. Он сказал: да что-то живот болит. Он не жалобщиков, его боль переносит стойко, и все на нем заживает, как на собаке. Собака была рядом, лежала как обычная между нами, прижавшись к нему. Он прижался к ней, вроде ему стало легче, и он уснул. Первым, кто строил и построил эту дачу, был мой папа. Вторым, кто отремонтировал ее, приведя в божеский порядок после безжалостного упадка, был мой второй муж. Третьим, кто ее перестроил, обшив фужетом сливочным деревом, соорудив привлекательное мансардное пространство, библиотеку, финскую баню и ведя целый ряд прелестных новшеств, включая плетеную мебель, был он, мой третий муж. Я полюбила дачу неземной любовью. Раньше я любила так только людей, некоторых, очень малое число. Один из них убеждал меня: надо жить страстями. Я и без того жила ими, натворив немало бед. Сегодня, обогащенный душевным и житейским опытом, утверждаю, надо уметь сдерживать страсти. Так человечнее. Моя сдержанная страсть перекинулась на доски пола, на большие окна с занавесками, напоминавшими рыбацкие сети, на два камина, которые по своим чертежам и своими руками сложил он, мой третий архитектор-строитель по первой специальности. В ареал страсти оказались включены сосны, березы, яблони и сливы, рябина и малина, опяты и боровички, а также будущий пруд, который уже выкопали и наполнили водой. Но она все уходила, и муж все соображал, как остановить утечку, и, кажется, сообразила, и мы мечтали о карпах и карасях, которых непременно заведем, не этой осенью, так следующей. Завтрашний день виделся нам столь же прекрасным, как сегодняшний, куда сначала еле слышно, а затем все настойчивее стучалось и достучалось прекрасное вчера и такое же позавчера. В реальности было всякое, в том числе непереносимое. Следовало быть чуточку умнее, чтобы догадываться, что и сегодняшний, и завтрашний день чреваты тем же. Малые и большие неприятности аккуратно заступали на дежурство по некоему им одним ведомому распорядку. Но сегодня, когда я вспоминаю те летние, зимние, осенние и весенние утра, дни и вечера, я упорно вижу исключительно счастливый тренд и почему так мне неведомо. Почитав немного, я уснула и, должно быть, спала крепко, во всяком случае, первую половину ночи, потому что вдруг проснулась во второй половине и сразу увидела, что он не спит, там мучается. Он почти никогда не болел, и если иной раз заболевал, я впадала в панику, виду не подавала, но все внутри и снаружи покрывалось липкой пленкой страха. Конец ночи я провела без сна, прислушиваясь к его дыханию и вздрагивая всякий раз, когда он со стоном менял положение, в каком то ли спал, то ли дремал.